Глава 445. Без надежды. Внезапная тишина и непроглядная, словно смоль мгла, оглушали. Воздух, спертый, чуть влажный и пропитанный напряжением, давил, создавая чувство дискомфорта. Вздохнув и попытавшись сосредоточиться на своих ощущениях, разбойник решил воспользоваться свитками света – Так как эффект от глаза наблюдателя не активировался, но быстро понял, что для этого имелась причина. Испытания героя всегда были исключительными, не давая права пользоваться не только инвентарем, но также навыками и возможностями предметов. Сжав зубы и аккуратно вытягивая правую ногу, парень начал двигаться вперед. Как вдруг замер, увидев появившийся вдалеке размытый источник света. Тот словно маяк стал ориентиром в этом пустом и лишенном души мире. «Мне предлагают идти туда?» — подумал Уилл, сделав шаг в направлении тусклого солнца. Медленно двигаясь вперед, разбойник старался не отрывать взгляда от цели. Но спустя десять шагов видимый свет вдруг стал размываться. Зрение становится хуже. «Нет, стоп, проблема не в этом!» «Все было в сиянии фонаря, которое дрожало и угасало, будто грозя исчезнуть. Вот дерьмо!» Разбойник ускорился в меру своих возможностей, но внезапно почувствовал, как что-то сыплется на него сверху. «Что за дождь?» Мысль, мелькнувшая в сознании, исчезла так же быстро, как и появилась. «Если это и был дождь, то точно не из капель воды. Нечто маленькое, невесомое продолжало сыпаться на него». И, протянув руку, ворон ощутил, как это что-то сразу после приземления стало ползать по его ладони. «Твою мать!» Уилл передернул плечами и, стряхнув это с руки, подумал о жуках и муравьях. Но вскоре дела стали еще хуже. Крохотные существа становились крупнее, и сверху уже падали то ли пауки, то ли кто-то им подобный. «Если бы не наличие капюшона, эти твари уже пробрались бы к нему за воротник». Затем дождь становился все крупнее, и ощущения от касания этих капель заставляли волосы на голове разбойника вставать дыбом. Сука! Мне. Кожей, чувствуя окружающую его живность и слыша хрустящие звуки под ногами, ворон сразу же вспомнил мистическую тьму, чье тело разрывали изнутри крысы и змеи. Представляя, что что-то может залезть к нему внутрь, разбойник, зажав руками нос и рот, мог лишь гадать, в насколько дерьмовой ситуации оказался. Иногда чьи-то крупные конечности касались тела, сбивали его с темпа, но парень продолжал бежать вперед, пока все еще мог. Свет, что он видел, уже давно исчез за пеленой падающих насекомых, червей, мелких склизких то ли угрей, то ли медуз, существ, и бог его знает чего еще, но это был не конец. Дождь не прекращался, и в какой-то момент, когда живой слой достиг пояса, груди и даже накрыл его с головой, не имея возможности идти, Уилл начал плыть в самом мерзком из морей. Ощущая, как пробравшиеся под одежду существа ползают по нему и впиваются в кожу, Ворон думал, что хуже уже не может быть. Но внезапный гул и последовавшая за ним дрожь дали понять, что текущий кошмар далеко не предел. Эта херня еще и крутится? Его тело постепенно наклонялось вперед, и без того мерзкие впечатления от происходящего усилились по экспоненте. Теперь море превратилось в карусель, И думая о том, что для того, чтобы все это закончилось, ему нужно найти выход, разбойник почувствовал желание закончить это дерьмо. Ругая за извращенный садизм бывших героев, Уилл пытался сосредоточиться на задаче, когда вновь услышал голос своего тюремщика. «Герои являют собой надежду. Надежду на то, что плохое вот-вот закончится. Надежду на то, что зло будет побеждено, и виновник несчастья обязательно понесет наказание». «Но если герой для всех является надеждой, то где ему самому искать ее источник? Стоит ли ему надеяться на то, что если его сил не хватит и он окажется в смертельной опасности, то кто-то все же придет к нему на помощь? Откуда ему черпать веру в лучшее?» Она замолчала и казалось, что девочка ждет ответа, но спустя пару секунд Пандора продолжила. «Немногие понимают, но каждый из нас не был героем изначально». Все мы прошли через ситуации, заставляющие думать о смерти. Отчаявшаяся охения безумный Дарао, даже мягкая добродушная Ариадна, не была исключением. Агония, ужас и безысходность, что были нашими спутниками, в итоге стали ключом к тому, что мы обрели надежду. И сейчас я хочу понять, есть ли надежда в тебе, и если нет, то сможешь ли ты обрести ее?» «Хочу увидеть, что именно будет питать тебя, когда все, абсолютно все вокруг тебя, больше не будет иметь смысла». «Что за радикальные, отвратительные методы поиска преемников?» Медленно пробираясь вперед, не имея возможности стряхнуть или как-то избавиться от окружающих его насекомых и рептилий, боясь открыть лишний раз глаза, чтобы увидеть отблеск света, разбойник ощущал настойчивое желание закончить этот тест. Уилл не боялся насекомых, в отличие от того же Дальтара, но он и не был их поклонником, особенно в ситуации, когда те спокойно залезали к нему в уши, под одежду и кусали где только могли. Боль от укусов разнилась от места к месту, и когда те пробрались к нему в нижнее белье, Ад приобрел совершенно иные краски. Сука, сука, сука, блин, Пандора, мелкая, млянь! Все жгло, чесалось и горело до сводящего сумазуда. Кожа покрывалась волдырями, и невозможность кричать и чесать заставляла сильнее стискивать зубы, рискуя стереть их в порошок. Как назло, будто подбирая момент слабости ворона, девочка вновь заговорила. Ее поучительный и чуть высокомерный тон подливал масло в огонь, кидая жертву в еще большую яму отчаяния. Надежда вселяет в человека силы, является его приютом и столпом, что не дает окончательно потерять себя в пучине страхов и в размытом ожидании будущего. Надежда важна, когда сил больше ни на что не остается, когда воля пасует перед неизбежным концом, и когда даже мысль о борьбе вызывает лишь дрожь. Надежда является лучом и якорем в море безысходности. Иметь надежду – значит иметь веру. «Вера во что-то за пределами твоих сил и твоей воли. Веру за пределами человеческого. Надежда? Ха, да пошла в жопу твоя надежда, сука! Я буду бродить здесь, пока тупо не сдохну!» В детстве Уилл много раз надеялся на что-то или кого-то. Он надеялся, что мама вернется домой. Надеялся, что ростовщики и их псы не постучат в дверях квартиры с очередной новостью о том, что процент на кредит вновь вырос. И, конечно же, мальчик надеялся на то, что удача однажды улыбнется его семье, и дни бедности останутся лишь кошмарным сном. Уилл со всей своей юношеской непосредственностью верил, что нет худа без добра, и как бы ни были плохи дела, всегда можно найти причину надеяться. Но жизнь расставила все по местам, и в итоге мальчик понял одну простую истину — надеяться значит сдаваться. Это значит опустить руки и, приняв неизбежность, смиренно ожидать чуда. Ожидать того самого героя, способного спасти и защитить тебя. Но, несмотря на жизненный опыт и желание послать Пандору подальше, делая все, следуя своим принципам, Ворон все же не хотел действительно пускать все на самотек. Двигаясь под шуршание и потрескивание, парень не прекращал думать над словами своего экзаменатора. но у него так и не появилась идея или даже зацепки касательно метода прохождения испытания. Неужели она действительно предлагает ему начать верить в чудо? То есть положиться на удачу и случай? Или же Пандора преследует какую-то другую цель? Согласно легендам, на дне ящика Пандоры, который, по идее, вообще был глиняным сосудом, хранилась та самая надежда, и изначально Уилл предположил, что данный тест — это некая имитация того самого ящика. Но проблема была в том, что даже если это и так, фактически ничего не менялось. Что ему нужно было сделать? Отыскать эту самую надежду? Где искать и как она выглядит? Открыть ящик изнутри? Каким образом? А может, с верой в лучшее идти вперед? Но как долго? Время, как обычно, в подобных испытаниях переставало иметь значение. И не думая о нем, разбойник, перенося нестерпимую боль, сосредоточился на движении и поиске ответа. Иногда пространство вздрагивало и вновь переворачивалось. В какие-то моменты разбойнику и вовсе приходилось менять свое положение с головы на ноги, чтобы иметь опору, так как иной способ передвижения был невозможен из-за шанса проглотить или вдохнуть насекомых. Надежда! Она такая слабая, хрупкая, еле ощутимая. Она как росток, пробивающийся из давно уже мертвой почвы и пышущей жизнью. Росток, который может умереть в любой момент, но в то же время она бывает невероятно твердой. Она все болтает и болтает. Хочу есть. Может приготовить запеченную курочку? Нет, лучше стейк. Точно, поджаристый мясистый. М -м -м, надо будет заказать и картошку фри. Хотя нет, лучше сходим с семьей в ресторан. Давно никуда не выбирались. Усталое сознание Уила воспринимало слова героя как белый шум, и его тело просто продолжало куда-то идти, а сам ворон, отринув происходящее, пребывал в своем мерке. Вверх, вниз, вправо или влево. Важно ли это? Нет. Все смешалось настолько, что он понятия не имел, в какой точке пространства находится, и шанс на то, что он найдет то, что нужно, уже давно растаял. Это задание напоминало об испорченных склепах, где его ставили в, казалось, безвыходную ситуацию. Вот только здесь, в отличие от простого движения, большое психологическое воздействие оказывали еще сплошная темнота и разнообразные насекомые. Ему хотелось опустить руки и просто лечь, наплевав на окружение, так как парень уже абсолютно нейтрально относился к своим попутчикам, в полной мере осознав, что человек действительно может привыкнуть ко всему. Мысль о том, чтобы сдаться, была частым гостем. Но Ворон знал, что это именно то, чего в таких заданиях ни в коем случае не стоит делать. Даже если ты не видишь выхода, даже если все осточертело настолько, что тебе уже становится плевать на награды, сдаваться нельзя. Уилл мог двигаться вперед лишь потому, что думал о будущем своей семьи, друзей и мира. Конечно, стимулом также являлась и потенциальная сила, что он мог обрести, но именно забота о семье была спасательной соломинкой в этом беспросветном, похожем на бездну, безнадежном месте. «Погоди-ка, безнадежным? Парень, широко раскрыв глаза от пришедшего озарения, тут же пожалел об этом, почувствовав, как кто-то впился в правый глаз. «Сука! Так, нужно просто перетерпеть. О чем я? Ах да, школьница говорила, Надежда — это росток, а, согласно легенде, та лежала на дне ящика. Хм, мне нужно копать? Или искать что-то вроде травы? Стоп, если так, как мне понять, где земля, а где потолок? Нет, это бред. Задача этого места — заставить меня сдаться. Значит, найти что-то просто невозможно». В прошлых испытаниях героев те всегда решали, прошел ли я задание на основе моих решений и мыслей. Было важно, сдавался ли я или до последнего делал все, что было в моих силах. Уилл замер. Он почувствовал, что разгадка где-то совсем близко. Все вокруг было создано лишь для того, чтобы запутать его. Но если так, то... В этот момент Ворон подумал о сказанных Пандорой словах. «Иметь надежду значит иметь веру, веру во что-то за пределами твоих сил и твоей воли, веру за пределами человеческого». Надежда, росток, вера, ящик, ключ, щелк, щелк. Разум объединял имеющуюся информацию, и в конце концов идея-мысль была сведена к решению. Странному и даже нелогичному, но вроде как решению. «Я что, должен создать выход отсюда своей верой?» Если его логическая цепочка была верна, то сперва ему нужно было начать верить в то, что он собирается делать, чтобы прорастить росток надежды. А затем… А что я должен сделать потом? Создать дверь? Но что же тогда за свет я видел в самом начале? Хотя, казалось, он и нашел подсказку, воплощение идеи было не таким легким. Думая об этом, Уилл понял, что все это неважно. Если он прав, и ему нужно создать выход, он может быть любым. Дверью, телепортом или туннелем. Черт, да можно даже к херам разнести все вокруг. Что ж, тогда давай попробуем».